Мне приснился гнусный сон, от которого я и проснулся. Сродусные не снились, а тут вот. Будто я лежу на спине и смотрю в небо, а там множество ярких точек и яркая чаша. И я понимаю, что уже где-то когда-то это видел, но не сейчас, а в какой-то другой жизни. Потом я соображаю, что вижу небо сквозь проломленную крышу. А еще чуть погодя, что между мной и крышей характерная продолговатая дырка деревенского толчка, и в эту дырку я и пытаюсь обозреть небесные сокровища. Ясное дело, пришлось выволакивать себя из этого сна, а то так бы и утоп в дерьме, но нет, обошлось. На этот раз. В доме было темно, и старатели мои выдавали такие хоровые трели, что сам великий О заслушался бы и прослезился». Я потихонечку встал, подкинул пару поленьев в почти погасшую печку, ненадолго вышел на крыльцо полюбоваться на поникшие ветви старой яблони и заодно отметить, что туман вроде как начинает рассеиваться. Вернулся, подвинул табурет к печке, набил трубочку здешним джакчным горлодером и закурил, пуская дым в поддувало. Давно не наваливалась на меня такая тоска. «Ну да». Есть поводы и к расстройству чувств, и к досаде. Добычи у артели не было, можно считать, никакой. Жратва подходила к концу, скоро возвращаться, денег не будет, и что тогда? Только-только вылезли из долгов и опять в эту паутину. Но пробило меня чем-то другим, как тогда, в черный день, о котором велено забыть, как о страшном сне. Только забыть вот как-то не получается. Я ведь тогда... Лайту из петли вынул. Нет, лучше не вспоминать, хотя бы не сейчас. Князь как-то, кажется, в тот самый последний раз, когда мы с ним знатно посидели в кабачке у моста, который держал чувырло. после гимназии он сразу раздался в пузе, остепенился и стал вполне приличным мужичком, и заведение его было скучным, спокойным, домашним. Как раз для нас, с князем, если и помашемся на кулачках, то тихо, по-семейному, не на людях. Так вот, князь сказал, что и от страха, и от черной хандры лучше всего помогает именно самокопание. Но только не поверхностная, как будто черей давишь, а чтобы до селезенки себя не жалея. Кинжал вот так наставил и спокойно вводишь. Представь, что ты уже труп и тогда вся дрянь, что внутри накопилась, выхлестнет и станет легче. Страх, скажем, совсем проходит, ничего не боишься, а хандра, ну, на какое-то время. Он говорил, что у него это получается. Я пробовал потом, нет, это не для меня, да и повода особо не было, честно. Это князь весь свой джакч в себе таскал, а я как-то без особых заморочек все вываливал на окружающих до какого-то времени. В смысле, до ареста. Меня взяли прямо в полевом госпитале, куда Лайта буквально на себе меня доволокла полубезумного, с неправильно сросшимися ногами, с недействующей рукой. Деревенские постарались на совесть. Пригодились им навыки ручного обмолота. Взяли рано утром, я думал опять на уколы. Вообще, госпиталь, скажу я вам, произвел на меня впечатление — Все новенькое и такая аппаратура, Какой я даже в Горном озере не видел, А там ведь оборудование было настоящее, довоенное. Врачи внимательные, сестры шустрые, Белье всегда свежее, еда вкусная. Как и не у нас это, а в светлых снах поле мир его праху. Лайта тут же устроилась, стирка глажка Бесплатно за еду, конечно. Но выбирать-то не из чего, а главное, Кошка всегда на виду. Мы ведь Денуата мысленно похоронили тогда. Ни слова об этом не говорили, но у нас как-то так всегда получается, что друг от дружки не скроешь ничего. Иногда даже неловкости возникали. В общем, выволокли меня из этого теплого места на снег, засунули в фургон и повезли в далекое волшебное путешествие. Только через год я узнал, что Лайту буквально следом за мной повезли. Что интересно, не били. Вообще я долго понять не мог, чего от меня хотят. Километры бумаги исписали вопросами-ответами, а какой результат хотели получить, я так и не просек, пока наконец не подняли меня однажды вежливыми пинками снар, не побрили и не одели в свежую робу приятного для глаз цвета морского прибоя, который я столько раз порывался увидеть, но так и не увидел, да не привели в незнакомый просторный кабинет, где сидел незнакомый штатский, а начальник тюрьмы стоял возле него с таким видом, будто держал в руках невидимый поднос с хрустальным бокальчиком. Ну, я, понятно, отрапортовал, что такой-то прибыл. Штатский кивает начальнику, и тот на цыпочках удаляется за дверь. «Опа!» — думаю я. «Что-то новенькое!» Штатский смотрит на меня и думает о чем-то своем, а я его не тороплю. Потом он, наконец, перестает пялиться и говорит Но прямо одно и то же лицо. А поскольку никакого ответа он явно не ждет, то я себе помалкиваю, как вор за занавеской. Встал он, обошел меня со всех сторон, еще головой покачал и даже языком подсокал. Потом и говорит. «Вы, — говорит, — господин Ярик, обвиняйтесь в контрреволюционном злокозненном бездействии. Но республика гуманна и приняла решение вас отпустить». В обмен на кого-то там... Вот тут я, ребята, чуть не сел, там же, где стоял. Ноги в вату превратились. Но будто я в осиное молоко влез. То есть я тогда не знал еще ни про молоко, ни про все остальное. Просто ноги в вату. Мне как раз накануне сказали, что Лайто на женском этаже держит, а где кошка и что с ней неизвестно что-то бормочу, сам себя не понимаю, а Штатский напротив меня встает и твердо так говорит. «Решение принято, вас с женой отвезут, и что-то еще А я не слышу. У меня в ушах звон и в глазах полет искр. Что-то подписал, не видя. Слезы? Нет, не было слез. Почему-то не было. Наоборот, какая-то сухость, будто абразивная пыль на веках запеклась. И да, увезли сразу куда-то». И не в собачьем ящике, а в легковой машине, правда, с непрозрачными окнами. Что-то там угадывалось за ними, свет проблесками, силуэты, в общем, мало что. И от водителя салон наглухо отгорожен, тоже ничего не видно. Ну и на руках-ногах у меня цепочки, чтобы я чего не учинил. Долго ехали, часов десять, с остановками, то просто стоим и кого-то то ли ждем, то ли пропускаем. Гул непонятный, не от поезда. И вывели меня. Бензоколонка в чистом поле, куда ни посмотришь неброская красота родной природы. Зимние раскисшие поля и темные скирды тут и там, да пересекающий все это дело канал полузаросший с тонким литком. И при бензоколонке как и подобает ларек, два столика для еды, зеленая будочка в отдалении. Сводил конвойный офицер меня к будочке, убедился, что в дырку толчка я не пролезу, но дверь все-таки закрывать не стал. Мало ли, потом с него спрос. Да, ну и перекусили лепешками с сыром, да с какой-то травкой душистой, и дальше поехали. Я все про Лайту хотел спросить, но пересилил себя. С конвойными всегда лучше помалкивать. Так и так не ответят. А слабое место свое ты перед ними приоткроешь. Приехали, наконец. Вывели меня. Сразу я это место узнал, потому что в гимназии нам про него аж два раза рассказывали и на истории, и на литературе. Сторожевая башня, где проходил сыльную службу, великий и непревзойденный Верблибин. Вот она, на крутой скале, а у подножия скалы трех дорог, перекресток и слияние двух рек. Ну, каких рек? Речек. Наша Юя куда полноводнее. Мост горбатый каменный через речку, а за мостом четыре крытых грузовика, и какой-то народ толпится, а сумерки и ничего не разглядеть». И тут с нашей стороны подъезжает еще одна машина и выводит из нее Лайту в такой же новенькой робие, как у меня, только розовой. Посмотрел я на нее, и так сердце заколотилось. И она ко мне, нет, не бросилась, но вся потянулась, и конвойный, который с ней кричит, стоять нельзя. Но тут с той стороны фарами помигали, и слайты тут же ножные цепочки сняли и на мост ее повели. Она на меня оглядывается а я уже понимаю, что все хорошо будет. Я смотрю, а у меня в глазах плывет, и хочется протереть, а не дотянуться. Кое-как вижу, что навстречу ей несколько человек проходят, а она светлым пятнышком удаляется, удаляется, и заметалась пятнышко, и исчезла вдруг. И тут с меня нижние цепочки снимают, и так довольно вежливо под локотки ведут к мосту, и кто-то очень знакомым голосом А может, показалось, что знакомым наставляет. Не оборачиваться. На идущих навстречу не смотреть, не задерживаться. Ага. Так, мне хочется у вас тут задержаться. Вы даже не представляете. Подводят меня к мосту и оставляют, и я топаю вперед. А с того конца идет человек 10 военных и полицейских, и каждый в немаленьком чине, кто-то при орденах. А последним идет майор танковых войск, Дочка Гюдфарга с рукой на перевязи, сколько раз в одной компании на охоту ездили, а тут идет и будто не узнает, только мазнул глазами да сплюнул под ноги и дальше пошел. А я как-то ничего не почувствовал, и даже если бы он мне в рожу харкнул, тоже, наверное, не сразу бы дошло. Я в этом смысле совсем непробиваемый. Когда меня в шахте засыпало, я только на третий день начал нервничать, а то все спал и спал... В общем, дошел я до конца моста, и какие-то совершенно незнакомые люди хватают меня, обнимают и тащат, и я вдруг понимаю, что они меня от выстрела заслоняют собой. Понимаю, что ничегошеньки не чувствую. Вот как-то так. А дальше укутывают меня в пастушью куртку толщиной в два пальца, сажают в коляску древнего, как каменный лес мотоцикла, и я не вижу, где это. Все фары гаснут разом, и оказывается, что совсем темно, как бывает темно только в горах. Я спрашиваю, где ла, это куда дели? Мне отвечают, что все нормально, старик, надо быстро сматываться отсюда. И все оглядываются вверх и назад, но там ничего. Моментально трогаемся с треском и грохотом, никаких фар. А я знаю, что впереди такой серпантин, что и днем по нему не разгонишься. Но как-то едем, виляем вправо-влево, Меня начинает укачивать, не в смысле поблевать, а в смысле уснуть, и только морозный ветер в морду подрит. А потом мы куда-то въезжаем, и тут видно, что туман. Фары, фонари, окна светятся, двери, но только сам свет и виден, а за светом ничего. И даже люди, которых много, они какие-то полурастворенные в этом светящемся тумане. И голоса доносятся сразу отовсюду, а уж моторы... Выбираюсь я из коляски, меня опять под локти подхватывают, будто я и не из тюрьмы вовсе, а из больницы какой. Но получается, что правильно подхватывают, потому что я вижу, как Лайта вот в пяти шагах передо мной обнимается с каким-то мужиком, и тут до меня доходит, что это не какой-то мужик, а я сам. И тут этот мужик, который я, Лайту не отпуская, а левой рукой придерживая, Правый тянется ко мне и орет «Папка! Папка!» И тут начинаю орать я. От раздумий я совсем машинально запарил в большой кружке чаек из местных травок. Их шалун собирает, не доверяет никому. Травки горькие, запах как у сухого пыльного рыбьего хвоста, смазанного дегтем. Но просыпаешься от них быстро и надолго, ну и соображать начинаешь более высококачественно. Так что я пол кружки выцедил, и тут до меня стал доходить, какой же я тупой. Теперь даже не спишешь на то, что не заметил или не обратил внимания, или еще что-то подобное. В том-то и дело, что и заметил, и обратил, но ни джакче не понял из увиденного. А увидел я вчера, возвращаясь, что на пирамидку, который на тропе поворот обозначен, сверху кто-то положил камень. И не просто камень, а кусок белого слюдяного шпата, которого поблизости нет совсем. Да потому что я сам эту пирамидку выкладывал и по окрестности для нее все камни повыковыривал, так что знаю, что тут есть, а чего нет. Но вот ровно на противоположном краю долины, на склоне, таким шпатом выложена фигура птички Зартак, то ли в честь названия долины, то ли долину когда-то в честь фигуры назвали, теперь и не узнать, и видно эту птичку в хорошую погоду с любого перевала. Когда заезжаем, видим, о, птичка, значит, всего час дороги остался. И получается, кто-то пересек всю долину, подал сигнал, которого я с устатку не понял, и где-то прячется. Я попробовал покрутить все так и эдак, нет, ни во что другое факты не складывались. Ничего нового из букв «Ж», «А» и «О», Сложить невозможно. Кто-то пришел с той стороны, дал себе знать и ждет. Я снова выглянул наружу и вернулся. Туман вроде как стал оседать. По крайней мере, начало тропы, два беленых известью столба уже были видны. Идешь обыкновенно из долины по гати, ног нет под тобой, только жижа непросыхающего болотца хлюпает. И так глазами ищешь эти столбы — и, как видишь, сразу силу откуда ни возьмись. И поноше легче, и вообще внутри все веселеет, потому что теперь с гарантией живой хотя бы на сегодняшний день. Зашевелился рук. Обычно это он вставал раньше всех и протапливал печку. Обожженная спина мерзла, одеяло не грело. Сегодня я дал ему поспать лишний час. Еще я подумал, что он, наверное, знает когда старшие решили заканчивать сезон и уходить. Обычно об этом не сообщают заранее, потому что раньше, когда сообщали, на самые последние выходы приходилось немало прижмурившихся. Нервы. Они и устаратели нервы. И не хочешь, а торопиться начинаешь, ну и промахиваешься. В общем, лучше, когда возвращаешься, а матрацы скатанные и родные бугаи возле дома дымком попердывают. Перекусишь на скорую руку и в кузов. Рук после того, как под утюг попал, Вечным дневальным оставался И вполне мог подслушать, О чем старшие совещались. Но ведь не скажет, гад. И правильно я бы тоже не сказал. Впрочем, могли мы вполне и задержаться Еще на сколько-то дней. Жратва кое-какая в подполе оставалась, А добычи доброй так и не было, Так и нет, Неудачный получился сезон. Остаться бы при своих не до жиру. Я допил чай и решил прогуляться. А чего сидеть? Накинул козью куртку, шапку с ушами, взял мотоциклетные очки, хорошо глаза прикрывают от пыли до моли, и намордник подпоясался же портупее с обвесом и тихонько вышел за дверь. Койка сзади скрипнула. Наверное, рук что-то услышал. Ну и ладно. Туман, да, туман осел ощутимо, видимость стала вполне приличной. Я подошел к столбам, сильно пахло мочой, положено было тут опростаться, а потом нагать выходить. Но я же не в долину шел, я до пирамидки, это не в счет. Так что я, не дрогнувшей рукой, взял шест из привалки, раньше, помню, шесты рубили здесь же, из тонких деревец, но выяснилось, что через сырое дерево «На руки проникает черная ржа, потом замучаешься выводить, так что теперь привозим с собой пластиковые трубы, они и легче, и крепче...» И ступил на гать, и тут же провалился по колено. Ну да, болотные духи могли ведь и не знать, что мне тут недалеко, только к повороту пробежаться по холодку. Вылез, конечно, ну, в сапог натекло. Пришлось возвращаться». И из последних сил кропить столб. Примерно на середине гати меня накрыл туман. Обычно в горах туманы холодные и влажные, почти ледяные, А эти из долины теплые и сухие. Вроде дыма, но не дым. Впрочем, все равно ни джакче не видать, Так что мне с того, влажный он или сухой? Я постоял, прислушиваясь, тут тонкость-то в чем? Болото, оно дышит а суши нет. И в темноте, скажем, такое вот свойство болота находить направление помогает. Но вот в тумане... Давно все знают, туманом нагате прихватит, стой на месте, не шагу назад или там вперед. Рано или поздно туман сдует, так что стой и терпи. Тем более, что в тумане, говорят, шастают какие-то неведомые твари и жалом бьют на звук, как слепые жабы-говноплюйки, только громадные и бесшумные, так что лучше замереть и даже дышать через уши. Но впереди, прямо передо мной, смутно маячило какое-то чуть различимое, продолговатое пятно, похожее то ли на дерево, то ли на человека в плаще. Я сколько-то времени смотрел на него, пытаясь понять, явь это или морок, потом решил, что явь и, потихонечку, промеряя глубину, побрел к нему» сердце колотилось черт знает от чего чаю перепил наверное и что вы думаете дошел не провалился и жабе поджала не попал выбрался на сухое пятно было деревом увешенным ленточками и веревочками ни разу я этого дерева тут не видел на перевалах видел это такие горские типы храма возле них горным духом молятся вот эти веревочки с узелками завязывают Один узелок — одна просьба к духам. Некоторые веревки как бусы болтаются, а есть такие, но как шторы из узелков. У рыбиной бабки, помню, такие на всех дверях висели то ли от духов, то ли от мух. Тогда спросить боялся, а теперь и не у кого. «Эх, рыбонька, как же ты так? Не было здесь этого дерева, а теперь появилось. Впрочем, здесь ведь край долины». В долине не такое бывает. Впрочем, тропа должна оставаться всегда. Это деревья и скалы могут прыгать туда-сюда, а то, что под ногами, неизменно. Нет, как-то другими словами у великого и непревзойденного было написано, но по сути так. Я пошел влево и шагов через двадцать действительно вступил на утоптанную землю. Оглянулся. Дерево, разумеется, исчезло. Долина. Ничему тут нельзя верить, и в первую очередь глазам, особенно когда туман. По-доброму шест надо было оставить здесь, у пустующей привалочки, но я зачем-то прихватил его с собой, шел впересь в тропу и стараясь по сторонам не смотреть. Мало ли что можно там в тумане увидать. До пирамидки было 360 шагов, и на 340 я остановился» нет пирамидка была на месте где ей положено но камень кто то убрал по хорошему надо было тихонечко пятиться назад потом поворачиваться и дуть к гати со всей возможной прытью потому что это была непонятка а от непоняток в долине надо всегда держаться как можно дальше особенно в последние дни сезона но я почему то не попятился стоял на подобии памятника забытому часовому на перевале тиц опершись на свой шест, как тот на свое копье. Но того-то через сто лет разморозили, а что со мной будет, только горным духом ведомо. А потом, по ту сторону пирамидки, туман сплелся в тень, и тень эта стала медленно приближаться. И я понял, что обычай кропить столбик имеет большое практическое значение. Тень, видимо, считала примерно так же — потому что, поравнявшись с пирамидкой и почти став человеком, остановилась и, как мне показалось, стала искать у себя краник. Но нет, это просто был слишком глубокий карман. Потом тень присела и стала шарить по земле, подобрала белый камень, положила его на пирамидку, сверху положила еще один, и, скособочившись, повернулась, чтобы уйти. «Постой», — сказал я, — «ты кто?» Тень пригнулась, как от выстрела, и я догадался, что меня она до этого момента не видела и не слышала. Научился я бесшумно ходить, было дело. Да, тень пригнулась, но не убежала. Наоборот, распрямилась и стала ждать. «Ну и ладно», — подумал я, — и пошел к пирамидке. «Скорее всего, это человек, и не похоже, что горец, и не наш. Какой-нибудь беглый пандеец или партизан». Все по горам блуждает, до мосты рвет. Я подходил, а он все распрямлялся. Мужик, выше меня, но в плечах поуже. Стеганая куртка на репейном пуху и такие же штаны. Резиновые сапоги с закатанными голенищами. На голове бесформенная шапка с торчащими ушами. И скатанная в рулон многослойная противокомаринка. Из-под рулона видны глаза. «Нет» глубокие ямы там вместо глаз, а под глазами выпирающие черные скулы и втянутые щеки с седой щетиной, губ нет щель вместо рта и где-то я все это видел. но он узнал меня раньше На секунду, но раньше. Наверное я не так изменился. начал он и я уже знал, что он скажет, «Сыночек? Князь, твою светлость, как?» Он молча содрал шапку, бухнул ее под ноги, перешагнул, и мы обнялись. Долго, крепко, молча. Не знаю, что там князь думал про меня, а я был уверен. «Как соль солона, что мой сводный брат и названный Шурин уже года три мертвее мертвого». Это было последнее лето маленькой империи. Нас щемили со всех сторон, перекрывая дороги, отжимая от плодородных долин в голодные и холодные горы. А там, в горах, где спокойно выживали пастухи и охотники, когда от одного к другому полдня верхом даже роте солдат, размещенных купно, было не прокормиться. А уж наша-то армия до да собозом. Копали корешки, ловили змей, все шло в котел. Но рано или поздно приходилось кому-то идти за продовольствием вниз. Внизу всегда ждали. Может быть, солдат республиканцев кто-то предупреждал, может быть, они ухитрялись тупо оседлать все козьи тропы, не знаю. Но не было случая, чтобы наши фуражиры не наткнулись на заставу. Другое дело, что чаще они заставу эту сбивали и шли дальше, И возвращались. Не всегда, но возвращались. Потери были немалые. Каждый мешок муки или там земляных яблок был полит кровью. Иной раз в прямом смысле. Солдатам-то республиканским. Им за что умирать было. А наши везли хлеб для своих семей. Тут сам мертвый будешь мертвых кобыл понукать. Тяжко было в нашем обозе. Ну, взрослые, понятно, никто их силком не тащил и... Плетюгами не гнал, все добровольцы. А детям-то как объяснишь, от чего жрать раз в день дают? Супчик змеиный, с какими-то зернышками, да лепехи кусок непонятно из чего. В холоде закваска не бродит, тесто не всходит. То, что из печки вынуто, тут же и каменеет. Потом наловчились тонкие пресные лепешки печь на броневых щитах. Все равно от них в горах проку другого не было. Дурацкая была идея с этими щитами. Сколько сил и денег в них вбили. Да, много чего дурацкого произошло. Во что не ткни. Вроде как умную вещь сотворили, а смотришь потом. Какой идиот до такого допер? Ах, это я сам! Ну да, бывает. Вообще-то меня к решениям не допускали, может, и правильно делали. Человек я с просоленными мозгами, а значит, простой и склонный к простым решениям. Не то, что наши стратегии, плетельщики кружев. С одной стороны, конечно, тяжело одной жопой затыкать дюжину дырок, с другой, ну, надо же иногда от карт генштабовских отрываться и по сторонам смотреть детским любознательным взглядом. Тогда бы не придумали хитрого плана — выйти из Бештауна — как будто бы оставив там все запасы, чтобы республиканская дивизия туда рванула. А мы бы раз, и обе дороги перекрыли, а запасов-то на самом деле никаких нет, пустышки. Ну и бери республиканцев тепленькими. Ага, только все не так вышло. И запасы, которые загодя и скрытно надо было вывести, не вывезли, потому что республиканское подполье оказывается под носом нашей контрразведки, самозародилась. Оно-то и засаботировало в хлам все усилия. А я так думаю, что не подполье это было, а свои долбоклювы. И железку перерезать не удалось, потому что два бронепоезда, которые у нас считались не на ходу и разоруженными, стояли в депо под брезентом, вдруг оказались и при пулеметах, и на ходу, да так на ходу, что, в общем, не перерезали мы железку». Мало кто вообще оттуда невредимым вернулся. Все это точно подполье сработало, а вернее диверсанты. Ведь своих железнодорожников в Бештауне не осталось ни единого человека. Всех прислали из центра, во времена комиссара Громену. Так мы потеряли и Бештаун, и всякие надежды на наступление и на победу. Но целый год мы еще держались в Межгорье, потому что фермеры и крестьяне были за императора и против комиссаров, пока мы их не объели по-настоящему, тогда они стали за республику, ну, или нейтральными, типа «мы за вас, но деньги вперед!» И нам пришлось уходить в горы. А потом настала пора решать, что делать дальше, потому что бороться с голодом уже не было сил. Динуат, сына я здесь всегда называл полным именем, в отличие от князя, которого по имени почти не величал теперь, велел мне быть на этом совещании и Лайте. Лайте теперь была такая всеобщая мать. Она вся черная, стала от чужого горя, а по-другому просто не могла. Она бы, мне кажется, от себя бы куски отрезала и ребятишек кормила. В общем, пришли мы и послушали умных людей. Мнений, если лишние слова убрать, было три. Первое — это женщина детей отправить в плен, а самим биться до конца, сохранив честь короны. Второе — пробираться в Пандею. В конце концов, они нам обещали помочь. Много чего обещали, ничего не сделали. Третье — уходить на восточное побережье и там искать контакт с Архами. Ах да, было еще и четвертое — рассыпаться мелкими группами, а там как пойдет. Так оно почти и получилось в конечном итоге, но не по плану, а само собой. А тогда все решал генерал Дорт. Ему было за 70 и был он когда-то адъютантом принца Гуаха, главнокомандующего сухопутными силами империи. О победах принца мало что известно военным историкам, да и адъютантская должность не подразумевает оперативно-тактических талантов. Однако же генерал благополучно пережил и Вторую Кидонскую войну, и Революцию отцов, и Правление отцов, и Бессмертную революцию, то, что была недавно, и даже при республике был обласкан и помещен на трон начальника Академии Генштаба, откуда внезапно под влиянием нахлынувших верноподданнических чувств сорвался и прибыл в наш взбунтовавшийся край во главе отряда из двенадцати слушателей Академии в чинах от майора и выше. С тех пор у нас все пошло в раздрай. Единственное действие, на которое решились господа офицеры, это послать маленький отряд на побережье для установления контактов с островитянами. Командиром отряда назначили князя. Мы с ним только парой слов ухитрились тогда перекинуться, торопился он очень. «Я, пусть, мол, вам соли на дорогу хватит, а он ты тылает, убереги, сыночек, вернусь, проверю». Ткнули друг друга кулаком в плечо и разбежались. И все, ушел отряд одиннадцать штыков к побережью и, как канул, ни единой весточки. И вот теперь я стою и обнимаю эту тощую скотину, эту змеюку пандейскую, этого крокодила вонючего и молча реву, и ничего не могу с собой сделать.